Глава шестнадцатая. В клетке. В кромешной темноте оставшиеся человеку чувства обостряются. Запахи становятся ярче, звуки громче и объемнее. В карцере было слышно только, что кто-то скребется в пол, и нестерпимо воняло прелой мочой. Но музыкант из-за выпитого, кажется, не слышал даже боли. Недолгое время он ещё что-то бубнил себе под нос, потом перестал отзываться и засопил. Его не тревожило, что теперь их точно настигнет погоня. Не беспокоило, что станет с Сашей без бумаг и оправданий, пытавшийся пересечь границу Ганзы. И уж, конечно, его оставляло совершенно равнодушным судьба тульской. Ненавижу. Тихо сказала Саша. Ему и это было все равно. Вскоре во мраке, в котором была затянута камера, обнаружилась дырка, стеклянный глазок в двери. Все прочее оставалось невидимым, но и этой прорехи Саше хватило. Осторожно ощупывая черноту вокруг себя, она подползла к двери и обрушила на нее свои легкие кулаки. Та отозвалась, загремела. Но как только Саша оставил ее в покое, тишина вернулась. Охрана не хотела слышать ни грохота, ни Сашиных криков. Время, вязко текло вперед. Сколько их продержат в плену? А может, Леонид нарочно привел ее сюда? Хотел отделить ее от старика, от хантера, вырвать из связки, заманить в ловушку, и все это только для того, чтобы... И Саша заплакала, уткнувшись в рукав. Он впитывал и влагу, и звуки. — Ты когда-нибудь видела звезды? — послушался голос, все еще нетрезвый. Она не отвечала. — Я тоже, только на фотографиях, — сказал ей музыкант. — Солнце еле пробивает сквозь пыль облака, а им и на это не хватает сил. А сейчас вот проснулся, вот от твоего плача. и подумал, что вдруг увидел настоящую звезду. Это смотровой глазок. Она проглотила слёзы прежде чем ответить: "Знаю". Ну вот что интересно. Леонид кашлянул. Кто ж тогда на нас раньше смотрел с неба целые тысячи глаз? Я почему отвернулся? И кого там никогда не было? Саша тряхнул головой. А мне вот всегда хотелось верить, что кто-то за нами приглядывает, раздумчиво произнёс музыкант. Да животы в этой камере, да нас никому нет дела. Её глаза снова набухли. Ты это подстроил, да, чтобы мы не успели, она снова забарабанила в ди. Есть, ты считаешь, что там никого нет? Зачем стучать? спросил Леонид. Тебе плевать, что все больные погибнут? Вот такое от меня впечатление, да? Обидно, вздохнул он. Ну ты тоже, по-моему, не к больным рывёшься. Боишься, что если твой возлюбленный отправится их резать, сам заразится, а лекарства-то нет? Неправда, Саша еле держала, чтобы не ударить его. Правда, правда. Леонид пискляво её передразнил. И что в нём такого? Саше не хотелось ничего им объяснять, вообще с ним говорить не хотелось, но она не смогла удержаться. — Я ему нужна, действительно нужна, без меня он пропадет, а тебе нет, тебе просто играть не с кем. — Ну, положим, ты ему нужна. — Не то, что обсильно, но не отказываться же. — А тебе-то он зачем, этот санитар леса? — Злодеи привлекают или хочешь спасти пропащую душу? Саша умолк. Её задело то, с какой лёгкостью музыкант читает её чувства. Может, в них не было ничего особенного? Или это потому, что она не могла их скрыть? Тот тонкий, неосязаемый, что у неё не получалось и облечь в слова, из его у звучало обыденно и даже пошловато. "Ненавижу", наконец выговорила она. "Это ничего. Я себя тоже не особо" усмехнулся Леонид. Саша села на пол. У нее снова потекли слезы. Сначала от злости, потом от бессилия. Пока от нее что-то зависело, она не собиралась сдаваться. Но сейчас в глухом карцере и с глухим спутником у нее не оставалось шансов быть услышанной. Кричать не имело смысла, стучаться не имело смысла, уговаривать было некого, ничто не имело смысла. А потом на миг перед ней вдруг встала картина. Высокие дома, зеленое небо, летучие облака, смеющиеся люди и горячие капли на ее щеках показались ей каплями того самого летнего дождя, о котором ей рассказывал старик. Еще секунда, и наваждение исчезло, оставив после себя только легкое волшебное настроение. А чуть-чуть, да! — упрямо с закушенной губой сама себе сказала Саша. И тут же в коридоре громко ищел хунтумблер, а камеру затопило нестерпимо ярким светом. На десятки метров от входа в священную столицу метро мраморную усыпальницу цивилизации Вместе с белыми лучами ртутных ламп распространялась благостная аура спокойствия и процветанья. В полеси не берегли свет, потому что верили в его магию. Обилие света напоминало людям о их прежней жизни, о тех далёких временах, когда человек ещё не был ночным животным, не был хищником. И даже варвары с периферии тут вели себя сдержанно. Блок-пост на границе полиса больше был похож не на укрепление, а на проходную в Советском министерстве. Стол, стул, два офицера в чистой штабной форме и при фуражках. Проверка документов, досмотр личных вещей. Старик нашарил в кармане паспорт. Визы вроде бы отменили, трудностей возникнуть не должно. Протянув офицеру зеленую книжечку, он покосился на бригадиры. Погружённый в себя, тот кордонцы не расслышал вопроса пограничника. "Да был ли у него вообще паспорт?" засомневался гомер. "Если нет, на что он рассчитывал так спеша сюда?" Повторяю. В последний раз офицер положил руку на лоснящуюся кобуру. "Предъявите документы или немедленно покиньте территорию полиса". Гомер был уверен, бригадир так и не понял, чего от него хотят, и отозвался только над движением пальцев, ползущих к кнопке на кобуре. В одном мгновении выйдя из своей странной спячки, Хантер Малленниносный швырнул вперёд раскрытую ладонь и вмял подстому кодык. Тот синеяя, хрипя, рухнул навзничь вместе со стулом. Второй бросился бежать, но старик знал, не успеет. В руке Хантер будто туз из рукава шулера возник в раньёный палаческий пистолет и подожди. Бригадир замешкался на секунду. И избежавшему бойцу хватило, ей, чтобы взобраться на платформу, перекатиться и спрятаться от пуль. Оставь их. Нам надо на Тольскую. Ты должен, ты просил. напоминать тебе. Подожди, — старик задыхался, не зная, что сказать. — Датульскую, — тупо повторил Хантер, — да, лучше потерпеть Датульской, ты прав. Он грузно опустился на стол, положил рядом свой тяжелый пистолет, понурился. Улучив момент, Гомер поднял руки, побежал вперед, навстречу выскакивающим из арок стражников. — Не стреляйте! Он сдается! Не стреляйте! Ради всего святого! Но его все равно скрутили, сорвали в пахах респиратор и потом только дали объясниться. Бригадир, снова впавший в самое странное свое оцепенение, не вмешивался. Он позволил им разоружить себя, покорно прошел в обезьянник, уселся на нары, поднял голову, нашел старика и выдохнул. Ты бе, надо разыскать тут одного человека. Его зовут Мельник. Приведи его сюда. Я подожду. Тот закивал, засобирался суетливо, начал протискиваться между стелпившихся на входе караульных и любопытных, и вот тут насте скоклик. Гомер. Старик застыл поражённый. Никогда прежде хантер не обращался к нему по имени. Он юрнулся к против арматуры с паяным в неубедительную решётку. Выпросительно посмотрел на Хантера, словно вознобя обнявшего себя своими громадными ручищами, и тот неживым, глухим голосом подстегнул его: "Недолго". Дверь отворилась, и внутрь робко заглянул солдат. Тот самый, что несколько часов назад от кристалла музыканта по лицу. "Пинок!" И он пролез в камеру, чуть не повалившись с напл, разогнулся и неуверенно глянул назад. В проходе стоял сухопарый военный в очках. Погоны на его френче были усыплены звёздами, жидкие русые волосы зализаны назад. "Давай, тварь", процидил он. "Ё, мне заблеял пограничник, не стесняйся", подбодрил его офицер. Я извиняю за то, что сделал. И ты, вы, я не мог плюс 10 суток. Ударь меня, сказал солдат Леониду, не зная куда деть глаза. А, Альберт Михайлович, щуризм музыкант улыбнулся офицеру. А я вас уж заждался. Добрый вечер. Тот тоже подтянул уголок губы. Вот пришёл восстановить справедливость. Мстить будем. — Мне руки беречь надо. Музыкант поднялся, размял поясницу. — Думаю, вы сами накажете. — По всей строгости, — кивнул Альберт Михайлович. — Месяц губ твахты. — Я, разумеется, присоединяюсь к извинению этого болвана. — Ну, вы же это не со зла, — Леонид потер ушибленную сколу. — Это ведь останется между нами, — металлический голос офицера предательски скрипнул. Я тут идите контрабанду вывожу. Музыкант качнул головой в Сашину сторону. Сделайте послабленьи, оформим, пообещал Альберт Михайлович. Провенившегося пограничника бросили прямо в камере. Задвинув за соф, офицер провёл их по узкому коридору. Я с тобой дальше не пойду, громко сказала Саша музыканту. А если я тебе скажу, что мы и вправду идем в тот самый изумрудный город?» Помявшись, чуть слышно спросил у нее Леонид. «Если и скажу, что я не случайно знаю о нем больше твоего деда, что видел его сам, и не только видел, что бывал там, и не просто бывал, врешь. И что неспроста он невозмутимо продолжал музыкант, киваян шагавшего впереди офицера, «так передо мной лебезит». Знает откуда я. Знает и боится. И что в изумрудном городе уж наверняка найдёт твое лекарство. И что идти до его ворот осталось всего-то три станции. Врёшь. Зная и что рассерженно сказал Элянит. Когда просишь чуда, надо быть готовым в него поверить, а то проглядишь. Надо ещё уметь — Отличать чудеса от фокусов, — огрызнула Саша, — и ты меня этому научил. — Я с самого начала знал, что нас выпустят, — ответил он. — Просто не хотел торопить события. Просто хотел потянуть время. — Но я тебя не обманывал. Средство от болезни существует. Они подошли к заставе. Офицер изредка, с любопытством оглядывавшись на них, врочил музыканту его пожитки, вернул патроны, документы. "Ну так что", глянет Николаевич, козырнул он, "контрабанду с собой забираем или на таможне оставим с собой?" съёжился Саша. "Ну, тогда совет до любовь". Напутствовал их Альберт Михайлович, провожая мимо тройных рядов брустверов, мимо вскакивающих со своих мест пулеметных расчетов, мимо решеток и сваренных из рельсов ежей. — С импортом, думаю, проблем не возникнет. — Прорвемся, — улыбнулся Млеонид. — Я не должен вам этого говорить. Но честных чиновников нигде не бывает. И чем суровее режим, тем меньшая сумма. Надо пока знать, кому заносить». Вам, думаю, хватит тылше обну слова, хмыкнул офицер. Пока действует не на всех. Леонид опять потрогал скулу. Что называется, я не волшебник, я только учусь. С вами будет приятно, имей дело, когда вы учитесь. Альберт Михайлович склонил голову, развернулся и зашагал обратно. Последний солдат открыл перед ними калитку. проделанную в толстой решётке, которая сверху донизу перегораживала туннель. За ней начинался пустой, прекрасно освещённый перегон, стены которого были местами опылены, местами высверблены, словно от долгих перестрелок. А в самом конце виднелись новые полысу укреплений и растянуты от пола до потолка полотнища знамён. Перед одном их вид ей у Саши заклотило сердце. "Что это за става?" резко остановилась и спросила она у музыканта. "Как чья?" Тот удивлённо посмотрел на неё. "Красные линии, естественно." "Ах, как давно мечтал гуммер снова попасть сюда, когда мне было в этих чудных местах. На Интеллигентской Боровицкой, сладко пахнущей крезотом. со уютными квартирками, устроенными прямо в арках и читальни для монахов в Броминов посреди зала, заваленные книгами, долгие дощатые столы, низко свисающие лампы с тканевыми абажурами, с её поразительно точным воссозданным духом дискуссионных, кухонь, кризисных и предвоенных лет. Но царственная Арбатская, вырезанные в белые и бронзовые, почти под кремлёвские палаты с её строгими порядками, с деловитыми военными, которые продолжали надувать щёки, так будто были непричастны к апокалипсису. На старой при старой библиотеке имени Ленина, которую опоздали переименовать, пока в этом всё оставалось хоть какой-то смысл, которая же была стара как мир, когда Коля только пришёл в метро мальчишкой на библиотеке с её романтическим капитанским мостиком перехода ровно посредине платформы с её усердно, но неумело восстановленной лепниной на протекающем потолке и на Александровском саде вечно полутёмном, долговязом и угловатым, напоминающим слепнущего подогрического пенсионера, который всё вспоминает свою комсомольскую юность. Гомеру всегда было интересно, похожи ли станции на своих пигмалионов. Можно ли считать их автопортретами тех, кто их чертил? Впитали ли они в себя частицы тех, кто их строил? Одно он знал наверняка. На своих обитателей станции накладывали отпечаток, дерясь с ними характером, заражаясь собственным настроением и болезнями. Да вот сам Гомер Со своим складом ума, с своими вечными раздумьями, с своей неизлечимой ностальгией принадлежал, конечно, не суровой Севастопольской, а светлому, как самопрошлое Польсу. Жизнь распределила сынач. И даже теперь, когда он наконец попал сюда, ему не оставляли лишних минут, чтобы пройтись по этим гулким залам, пребывать с лепниной и литьём, пофандозировать, он должен был бежать. Кантору струд дому долоса бу ждать и усадить в клетку кого-то внутри себя. То самое страшное существо, которое он время от времени подкармливал человечной. А как только он разогнёт прутья этой внутренней клетки, через мгн ничего не останется и от хлипкой решётки, которая была снаружи, надо спешить. Он просил найти мельника что это имя, кличка или, может быть, пароль. Произнесенное вслух оно вызымело на караульных необъяснимое действие. Разговоры о трибунале над схваченным бригадиром поутихли, а наручники, которые чуть было не защелкнулись на запястье Гомера, вернулись в ящик стола. Пузатый начальник стражи лично взялся отвезти старика.